Фрэнсиса выписали на второй день после приезда Камилы. Это была пепельная среда. Втроем мы отправились гулять по городу. Бостон показался мне похожим на никогда невиденный Лондон. Серое небо, закопченные кирпичные домики, китайские магнолии в тумане. Камилла и Фрэнсис захотели пойти к месси. Я к ним присоединился. В церкви было людно и зябко. Мы отстояли очередь колтарю, где согбенный престарелый священник обмакнул большой палец в пепел и начертил крест у меня на лбу. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься!» Когда пришло время причастия и вокруг начали подниматься, я тоже встал, но Камила поспешно одернула меня. Сидя на скамье, мы наблюдали за тем, как прихожане, толпясь и шаркая, снова подтягиваются к колтарю. «Знаете...» — сказал Фрэнсис, когда мы вышли из церкви и открыли зонты. Как-то раз я проявил наивность и спросил Банни, приходилось ли ему всерьез задумываться о том, что такое грех. И что он ответил? — поинтересовалась Камилла. Фрэнсис насмешливо фыркнул. Он ответил. — Конечно, нет, что я католик какой-нибудь. После мессы мы пошли в темный тесный бар на Бойлстон-стрит и просидели там до самого вечера. В беседе всплыло имя Чарльза — Выяснилось, что одно время он был в Бостоне частым гостем. А два года назад Фрэнсис одолжил ему крупную сумму, сказала Камила, и прибавила. Только напрасно он это сделал. Чарльз не заслуживал его доброты. Дернув плечом, Фрэнсис допил виски. Такой поворот разговора, кажется, его не обрадовал. Одолжил, ну и ладно. С деньгами ты, считай, распрощался. Ничего страшного. Меня распирало от любопытства. Так как же у Чарльза дела? Потихоньку туманно ответила Камилла. Ей, похоже, тоже было неловко, но, поймав мой ожидающий взгляд, она нехотя продолжила. В общем, сначала он работал у дядюшки в конторе, потом устроился топером в бар. Можешь представить последствия. Бабушка вся извелась. Наконец, ей пришлось попросить дядю, чтобы он поговорил с Чарльзом, объяснил, что если так и дальше пойдет, то она не захочет видеть его под своей крышей. Чарльз взбеленился, ушел, хлопнул дверью, снял комнату, продолжал играть в баре. Но его скоро выгнали, и ему пришлось вернуться. Тогда-то он и начал наведываться в Бостон. «Спасибо, что ты терпел его все это время», — добавила она, обращаясь к Фрэнсису. «Да ну брось!» «Нет, это было очень великодушно, правда. Он был моим другом?» «В конце концов Фрэнсис одолжил Чарльзу деньги на лечение», — продолжила Камилла. «Он лег в клинику, но пробыл там меньше недели». Сбежал с какой-то женщиной, лет на десять старше его, с которой там познакомился. Месяца два от них не было ни слуху, ни духу, потом муж этой женщины. Она была замужем? Да. И к тому же с ребенком бросила его вместе с мужем. Так вот, тот нанял частного детектива и их выследили. Они жили в Сан-Антонио, в каких-то ужасных трущобах. Чарльз мыл посуду в закусочной, а она... Честно говоря, даже не знаю, чем она могла заниматься... Оба были, мягко скажем, не в лучшей форме, но возвращаться отказались, заявили, что очень счастливы. И что в итоге? Камилла поднесла к губам стакан. Да ничего, так и живут в Техасе. Из Сан-Антонио, правда, уехали. Одно время обретались в корпус Кристи, а потом, кажется, перебрались в Галвестон. «Кажется? Разве он тебе не звонит?» Помолчав, Камилла произнесла. «Мы с Чарльзом уже давно не разговариваем». «Как вообще?» — она допила виски. «Вообще. Не знаю, как бабушка это пережила». В дождливых сумерках мы возвращались домой через паблик-гарден. Неожиданно Фрэнсис сказал. «Знаете, мне все кажется, что к нам вот-вот присоединится Генри». Я не стал в этом признаваться, но мной владело то же ощущение. Более того, Генри мерещился мне с самого приезда в Бостон. Я узнавал его то в пассажире, проезжающего мимо такси, то в рослом клерке, исчезающем за дверью офисного центра. Он ведь перевиделся мне тогда, когда я лежал в этой чертовой ванне, как Марат. Мне показалось, я вот-вот потеряю сознание, и вдруг смотрю — на пороге стоит Генри в домашнем халате. Помните тот его халат с большими карманами, где он держал всякую всячину, сигареты, таблетки? Так вот, он подходит ко мне и говорит таким осуждающим тоном. «Ну что, Фрэнсис, теперь ты доволен?» Некоторое время мы шли в молчании. «Мне до сих пор трудно поверить, что его нет в живых», — продолжил Фрэнсис. «То есть я понимаю, что он не мог прикинуться мертвым, а потом инсценировать свои похороны, но...» «В общем, если кто и способен додуматься, как вернуться обратно, так это он. Как Шерлок Холмс после падения в Рейхенбахский водопад. Я все жду, что в один прекрасный день он, как ни в чем не бывало, зайдет ко мне в комнату и подробно объяснит, как ему удалось все это провернуть». Мы взошли на мост. Свет фонарей северным сиянием расплывался в чернильной воде пруда. «Может быть, тебе и не привиделось», — сказал я. «То есть?» «Я вот тоже думал, что привиделось, когда лежал в больнице со своей раной». Фрэнсис, понимающий, кивнул. «Ты ведь знаешь, что сказал бы в этом случае Джулиан. Призраки действительно существуют. Мы верим в них ничуть не меньше, чем люди гомеровских времен, только называем иначе» памятью или бессознательным. — Не возражайте если мы сменим тему? — вдруг сказала Камилла. — Очень вас прошу. В пятницу утром мы провожали Камиллу. Узнав накануне, что бабушка прихворнула, она тут же засобиралась домой. Я решил задержаться в Бостоне до понедельника. Фрэнсис пошел купить ей что-нибудь почитать в дорогу, мы остались на платформе вдвоем. Накрапывала. Камилла нервно постукивала ногой и поминутно тянулась посмотреть, не подают ли поезд. Со вчерашнего вечера я думала лишь о предстоящей разлуке, и теперь отчаяние наконец развязало мне язык. «Не хочу, чтобы ты уезжала. Я и сама не хочу. Так останься. Нет, я должна ехать». Я посмотрел в ее глаза цвета дождя. «Камилла, я люблю тебя. Выходи за меня замуж». Она долго молчала. «Ричард, ты же понимаешь, что это невозможно?» «Почему?» «Потому что. По многим причинам. Бабушка очень сдала, ей нужна моя забота. Я не могу вот так сорваться и укатить в Калифорнию. И не надо. Я перееду на восток. А колледж? А твоя диссертация? Все это неважно». Камилла вздохнула. «Видел бы ты, как я сейчас живу. Я ухаживаю за бабушкой, веду дом. На большее не остается ни времени, ни сил. У меня фактически нет друзей. Не помню даже, когда я последний раз брала в руки книгу. «Я помогу тебе. Мне не нужна твоя помощь», — сказала она, вскинув голову. И от ее стального взгляда земля ушла у меня из-под ног. «Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану? Правда, встану, только скажи!» Камила устало прикрыла глаза. Темные веки, темные полукружья под густыми ресницами. Я снова подумал, как разительно изменилась она за то время, что мы не виделись. Она была уже ничуть не похожа на ту беззаботную девушку, в которую я когда-то влюбился, но от того не менее прекрасна, красотой, которая не столько возбуждала эмоции, сколько властвовала над всем моим существом. Я не могу выйти за тебя замуж. Но почему? спросил я, предчувствуя ответ потому что не люблю тебя. Но она сказала, потому что я люблю Генри. Генри давно умер. Я все еще люблю его. Ничего не могу поделать. Я тоже его любил, произнес я. На секунду мне показалось, я уловил в ней какое-то колебание, но она тут же отвела взгляд. Знаю, но этого недостаточно. Мысль о перелете в Калифорнию была невыносима. В жалкой попытке смягчить горечь расставания я взял на прокат машину и, стиснув зубы, ехал без остановок до тех пор, пока за окнами не замелькал унылый пейзаж Среднего Запада. Я благословлял дождь, сопровождавший меня всю дорогу. Он был напоминанием о прощальном поцелуе Камиллы. Мерный скрип дворников, прорезающиеся и глохнущие радиостанции, бесконечные кукурузные поля. Однажды мне уже приходилось терять ее. Но эти последние минуты на Бостонском вокзале были куда тяжелее и горше тех сентябрьских дней, когда стало ясно, что в Хэмпдон она не вернется. Ведь маша рукой вслед уходящему поезду я понимал, что новых встреч и прощаний не будет, что я потерял ее навсегда. Инткилая лакримая. -ла Отсюда эти слезы. Пожалуй, мне осталось только поведать вам о том, что я знаю о судьбе других героев моей истории. клоук К всеобщему удивлению поступил в юридическую школу. И что еще более удивительно, ее окончил. Сейчас он работает в отделе слияний и поглощений «Милбэнк Твит», где, кстати, Хью Коркоран недавно стал старшим партнером. Говорят, Хью его туда и пристроил, и, скорее всего, не врут. Во всяком случае, поверить, что Клоук попал туда благодаря исключительным успехам в учебе, я затрудняюсь при всем желании. Живет он недалеко от Фрэнсиса и Присциллы. К слову сказать, у них сказочная квартира на углу лексингтон авеню и 81-й улицы. Свадебный подарок отца Присцеллы, который давно занимается нью-йоркской недвижимостью. И Фрэнсис, по-прежнему мучающийся бессонницей, иногда встречает Клоука среди ночи в корейском магазинчике, куда оба наведываются за сигаретами. Джуди преуспела на поприще аэробики. Теперь она, можно сказать, знаменитость регулярно появляется на кабельном телевидении, где заправляет массовкой таких же подтянутых красоток в программе «Личный тренер». Когда Фрэнк и Джат решили, что колледж им надоел, они купили в складчину приют «Селянина», куда вскоре переместилась тусовка из «Гадюшника». Говорят, их бизнес процветает. Издание выпускников недавно посвятило им большую статью, откуда я в частности узнал, что в приюте работают многие хэмбдонские питомцы, включая Джека Тейтельбаума, и Руни Уина. Кто-то из знакомых убеждал меня, что Брэм Гернси пошел в зеленые береты, но я склонен считать это байкой. Жорж Лафорг, вопреки проискам завистников, по-прежнему преподает в хэмдене французский. Доктора Роланда наконец-то спровадили на пенсию. Светило бихевиоризма счастливо коротает свой век в Хемден тауне Выйдя на покой, он опубликовал очень неплохой фотоальбом Хемден колледж «Взгляд сквозь годы» и теперь городские клубы часто приглашают его выступить с послеобеденной речью. Кстати, по его милости мне чуть было не отказали в поступлении в магистратуру. В блестящей рекомендации, которую он мне сочинил, расписывались достоинства некоего Джерри. Кошка, которую Чарльз подобрал на парковке, отлично прижилась в домашних условиях. На лето Фрэнсис пристроил ее под опеку своей кузины, а осенью Тани, пожелав расставаться с Пусечкой, Увезла ее с собой в Бостон. Уроженка хэмпдонских помоек ныне обитает в десятикомнатной квартире на эксетер стрит под кличкой Принцесса. Марион вышла замуж за Брейди Коркорана. Они живут в Таритауне, откуда Брейди удобно ездить на работу в Нью-Йорк. У них дочка — первая чада женского пола, родившаяся в клане Коркорана за заисторически обозримый период. По словам Фрэнсиса, малышка полностью покорила сердце мистера Коркорана и он возится только с ней, совсем забросив других внуков и собак. Имя Мэри Кэтрин, данное девочке при крещении, так и не вошло в употребление. Коркорона неизвестно почему зовут ее Банни. Софи серьезно повредила ногу и долгое время не могла вернуться на сцену. Зато недавно получила большую роль в новой постановке. Мы остались друзьями, иногда вместе выбираемся поужинать. Когда поздно вечером у меня раздается звонок, Я знаю, что это Софи, которой нужно выговориться после расставания с очередным молодым человеком. Мне по-прежнему приятно общаться с ней. И все же, не скрою, я так и не простил ей того, что ради нее вернулся в это богом забытое место. Джулиана, как уже было сказано, я больше никогда не видел. Приложив немало усилий, Фрэнсис связался с ним накануне похорон Генри. По его словам, Джулиан сердечно его поприветствовал, выслушал, не перебивая рассказ о случившемся, потом сказал «Все это очень печально, Фрэнсис. Боюсь, однако, мое присутствие там будет лишним. Спасибо, что позвонил». Около года назад Фрэнсис обрушил на меня потрясающую новость. По слухам, Джулиан назначен наставником наследного принца Суао восточноафриканской восточно-африканской страны размером с полвермонта. Позже выяснилось, что правды в этой истории не на грош, но в моем воображении она уже успела обрасти красочными подробностями. Ведь действительно, что могло бы стать лучшей долей для Джулиана, чем увенчать свою педагогическую карьеру воспитанием философа на троне? Я представлял себе, как Джулиан станет могущественной закулисной силой в политике Суау как его венценосный ученик превратит беззвестный клочок земли в образцовое государство – Слава, о котором разнесется по всему миру. Вымышленному наследнику престола было восемь лет. Голова шла кругом при мысли о том, где был бы сейчас я, возьмись за меня, Джулиан, в этом возрасте. Как знать? Быть может, Джулиан, как в свое время Аристотель, воспитает покорителя Ойкумены? В шутку обронил я в одном из разговоров с Фрэнсисом. Представляешь, если лет через 30-40 одной из самых могущественных мировых держав будет империя Суаори? Фрэнсис посопел в трубку, произнес, с меня серьезностью. «Сильно в этом сомневаюсь. А, впрочем, как знать, как знать. Агент дэвенпорт надо полагать, так и живет в своем родном Нашуа. А вот Скиола умер от рака легких. Я узнал об этом года три назад из выпуска социальной рекламы. Стоя на черном фоне, страшно исхудавший, Скиола обращался к зрителям со словами. «Когда эта запись выйдет в эфир, меня уже не будет в живых». Далее он объяснял, что погубили его не тяготы работы на страже закона, а сигареты в количестве двух пачек в день. Выпуск показывали в четвертом часу ночи. Один в квартире я сидел перед черно-белым телевизором, на экране которого бушевала метель помех, и мне показалось... Скиола обращается лично ко мне. «Меня охватило смятение, а вдруг это вовсе не запись?» Вдруг это его дух обрел зримую форму посредством радиочастот, антенны и кинескопа. Ведь если подумать, что такое призраки? Частицы и волны, излучение, свет угасшей звезды. Последнее сравнение, помнится, употребил Джулиан на одном из занятий по Илиаде. Речь зашла о сцене, в которой патрокл является спящему Ахиллу, и тот, вне себя от радости, при виде погибшего друга, пытается заключить его в объятия, но призрак исчезает. «Мертвые являются нам во сне, поскольку наше восприятие не позволяет нам видеть их наяву», сказал Джулиан. «Эти ночные гости — суть образы, проецируемые в наше сознание из немыслимого далека. В определенном смысле их можно уподобить свету давно угасшей звезды». «В этой связи мне вспоминается сон двухнедельной давности». Темной ночью я брел по какому-то старому городу, Лондону или, может быть, Риму, обезлюдившему после войны или эпидемии. Поначалу я видел лишь разруху и запустение, заросшие сорняками площади, парки с вывороченными деревьями и изувеченными статуями, дома, из боков которых переломанными ребрами торчали ржавые балки. Потом среди заброшенных руин мне стали попадаться новые высотные здания — соединенные подсвеченными переходами из стекла и металла, сквозь щебень прошлого прорастала фосфорицируя гладкая и бездушная современность. Я зашел в одно из таких строений, оказавшиеся не то лабораторией, не то музеем. Посредине просторного сумрачного зала несколько мужчин курили трубки и рассматривали какой-то экспонат. Я подошел ближе. Под стеклянным колпаком медленно вращалась странная машина, детали которой то распадались, то складывались в архитектурные образы. Храм инков. Щелк-щелк. Египетские пирамиды. Парфенон. Я застыл завороженно, наблюдая. Сама история, изменчивая и многоликая, протекала у меня на глазах. — Я так и предполагал, что застану тебя здесь, — произнес голос у меня за плечом. Это был Генри. На его правом виске, чуть выше душки очков, я заметил отверстие в ореоле порохового ожога. Я обрадовался встрече, но ничуть не удивился. «Знаешь, все говорят, что ты умер». Он смотрел на машину. «Колизей». Щелк-щелк. «Пантеон». «Нет, я не умер. Просто у меня возникли некоторые проблемы с паспортом». «Как это?» Он кашлянул. Мои перемещения ограничены. Я больше не могу, как раньше, отправиться туда, куда захочу. Ая София, собор святого Марка в Венеции. А где мы находимся? Боюсь, эта информация не подлежит разглашению. Я с любопытством огляделся. Курильщики исчезли, мы остались в зале одни. Сюда вообще пускают посетителей? Как правило, нет». Меня переполняло желание рассказать ему про себя, задать ему море вопросов, но я почему-то знал, что на долгий разговор у нас нет времени. Впрочем, чувствовал я и то, что любые слова все равно будут не кстати. «Ты счастлив здесь?» — только и спросил я. Он задумался. «Не слишком. Однако ты ведь тоже не очень счастлив там, где сейчас живешь». Собор Василия Блаженного. Шартер. Солсбери. «Амьян». Генри бросил взгляд на часы. «Надеюсь, ты извинишь меня, у меня встреча, и я уже немного опаздываю». Он направился прочь, а я смотрел ему вслед до тех пор, пока его темная фигура не растворилась в сумраке зала.